Глава 16. Опять я забегаю вперед. Вернемся ко дню поездки в Рино. Обратная дорога в скачок была напряженной. «Не прикасайся ко мне», — заявила порция матери, как только мы отъехали. Я подсмотрел в зеркало, как Эмили убирает руку с ее плеча и снова уставился на дорогу. «Послушай, малыш», — начала Эмили. «Я не малыш», — отрезала порция. «Милая, мне очень жаль» я старалась скрыть папины замолчи крикнула порция ничего не желая слышать это ты во всем виновата эмили немного помолчала почему я если не ты то кто неужели я ну что ты порция воскликнула эмили я успел заметить как она двинулась к дочке раскрыв объятия я сказала не смей меня трогать заявила та если нужно кого то потискать для успокоения попросил у ковбоя парочку котят!» Эмили вздохнула и опять отодвинулась в дальний угол. Пришлось слегка повернуть зеркало, чтобы ее увидеть. Она прижалась щекой к стеклу и прикрыла глаза. Больше никто из них не произнес ни слова. Когда мы прибыли, я вышел, чтобы помочь Эмили. Порца не стала дождаться помощи. Распахнула дверцу и рванула прочь из машины, даже споткнулась и упала на обе коленки в спешке. Эмили поморщилась, однако промолчала. Девочка встала на ноги и бросилась в дом. Пока я подавал руку Эмили, она попыталась улыбнуться. Вышла болезненная гримаса. «Простите, что вам пришлось нас слушать», — сказала она. «Слыхал я вещи и похуже. Мило с вашей стороны, даже если и неправда». Я загнал машину и, выходя из амбара, застал Эмили на террасе. Она смотрела вниз уцепившись руками за перила. На какой-то момент пришла сумасшедшая мысль. Сейчас прыгнет. Однако с нашей террасы в мир иной вряд ли попадешь. Максимум лодыжку вывихнешь. Эмили тем временем отошла от перил. Она была в носках, значит, просто стаскивала сапоги с помощью специального чугунного рычажка, который Маргарет велела прикрутить у входа. Я запер амбарную дверь и направился к дому за ланчем. Эмили не закрыла за собой входную дверь и сапоги оставила прямо на пути. Я их подобрал, занес внутрь и немного задержался на пороге, пока глаза привыкали к полумраку. Порций не было видно. Эмили стояла у газетного столика и что-то вертела в руках. Конверт. Варт! воскликнула она, завидев меня. «Как я испугалась! Не слышала, как вы вошли!» И она поспешно вернула конверт на столик. — Секрет бесшумной поступи — ковбойские сапоги. — Все домушники носят, — сказал я, вешая на крючок шляпу и косясь на письмо, которое она бросила на стол. Оно предназначалось мне. Вероятно, Эмили собиралась поднести конверт к свету и попробовать разобрать буквы. А тут свет загородил я. — Вот ваши сапоги. — Спасибо, — сказала она и снова взяла конверт. — А вам письмо. — От дяди. Внутри что-то вложено. Два маленьких предмета. Круглых. «Меняемся?» — спросил я, протягивая красные сапожки. Эмиль отдала письмо. «Вы прочитаете. Ваш дядя был явно расстроен, когда я с ним говорила». «Позже», — ответил я. Тут нащупал два кругляшка, и от догадки меня бросило в жар. Я просунул палец под крышку и разорвал конверт. Выпали два золотых кольца и со звоном покатились под ноги Эмили. Она умудрилась поймать оба. То, что побольше, надела на большой палец, а другое поднесла глазам. — Тут надпись, — сказала она. ПКХ от ХСБ 3-12-12. Без тебя нет меня. Надпись я прекрасно помнил. Непонятно было одно, почему кольца в конверте. Пробежал глазами первую строчку письма. «Вард, твои родители скончались», — говорилось там. «Дальше читать я не смог», — перехватило дыхание. Эмили смотрела на меня. «Что-то случилось?» «Да», — выдавил я хрипло. Эмили выронила мамину обручальное кольцо. В ту же минуту сквозняк из открытой двери вырвал листы из моей ослабевшей руки и разметал по полу, словно кусочки разбитого сердца. Мы с Эмили бросились подбирать. Кольцо закатилось под стол. Пока я за ним ползал, мимо меня прошелестели страницы. Эмили успела их схватить и, видимо, понять основную идею. Я наконец нашел колечко мисс Пем, надел его на мизинец и с трудом встал. Не рассчитал расстояние и столкнулся лбом с Эмили, которая тоже поднималась. Довольно комичная сцена, если задуматься. Могла бы быть. При других обстоятельствах. Тогда нам было совсем не смешно. — Ох, Вард, — прошептала Эмили, — мне так жаль. — Да, звук был устрашающий, — кивнул я, потирая лоб. — Я думал, будет больнее. — А вы как? — Я не об этом, вы же понимаете, — сказала она. Идите сюда. Ваша очередь воспользоваться банданой. Не все же других утешать. Я стоял, как истукан. Помню только, как Эмили вытаскивает у меня из кармана платок и вытирает мне лицо. Не дотягивается, поэтому слегка пригибает меня за шею. Потом вдруг начинает ловить слезы губами. Потом целует. Потом послышались шаги, и мы отшатнулись друг от друга. Эмили сделала дикие глаза, схватила сапоги и метнулась вверх по лестнице, почему-то прыгая с стороны в сторону и перескакивая ступени. Помню, я удивился. Она бежала совершенно бесшумно. Я обернулся к столику и принялся сосредоточенно перекладывать письма с места на место. Вскоре Маргарет тронула меня за плечо. «Здесь кто-то был?» — спросила она. «А где твои фанатки?» «Какие фанатки?» — спросил я. Голос у меня был странный, дребежащий, однако Маргарет не заметила. — Нина, Эмили и порция. Нина еще в городе, Эмили с порцией наверху. — Странно, — сказала Маргарет. — Я думала, вы еще долго не вернетесь. — Ты голодный? — Мы поели в городе, — соврал я и тут же запаниковал. — Теперь нужно придумать, где именно мы ели. Вдруг Маргарет спросит. — Я тогда зауважал Нинину находчивость. Она-то непрерывно сочиняла алиби. Сверху послышался голос Эмили. «Маргарет, это вы? Не знаете, где Варт?» Маргарет отошла к лестничному пролету и посмотрела вверх. «Эмили», — сказала она, — «не наклоняйтесь. Чего доброго, упадете и сломаете шею. Надо быть осторожней». Я тоже посмотрел наверх. Эмили свисала практически вниз головой. Волосы за навесками упали на лицо, щеки раскраснелись то ли от прилившей крови то ли от смущения за недавний эпизод я всегда осторожно, маргарет а вы варда не видели я здесь отозвался я голос звучал странно словно не мой хорошо воскликнула эмили маргарет можно украсть варда ненадолго он обещал кое что принести из машины крадите на здоровье разрешила маргарет Все равно остальные еще долго не вернутся. А я пока разберусь со счетами и приведу в порядок журнал». И Маргарет, похлопав меня по плечу, удалилась. «О, журнал Маргарет! Земная версия книги святого Петра, с которой он сверялся у ворот рая. В ней было написано, кто достоин, а кто нет. Я часто думаю в моменты бессонницы, интересно, а я там значился?» И какая пометка стояла напротив моего имени? Говард Стовль Беннет III казался надежным. Обманул. Что-то вроде того. Хотя это просто чувство вины во мне говорит. Маргарет ничего не узнал о прегрешениях, которые я совершил напоследок. Кабинка дилижанса в полумраке напомнила мне исповедальню. Правда, я на исповеди ни разу не был и к верующим себя не относил, хоть и жил всегда по совести. Мы с Эмили сидели рядом и смотрели прямо перед собой, на обитое кожей сиденье. «Здесь никто не помешает разговору», сказала Эмили, открывая мной дверцу с нарисованным пегасом. «Вряд ли я готов обсуждать родителей», — произнес я. «Ой», — удивилась она, — «я хотела поговорить о нас». Когда люди получают трагическую весть, они иногда думают о самых неожиданных вещах, Как-то я сообщил одной женщине, что ее муж погиб в автокатастрофе, потому что другой водитель, старенький, которому из-за руль нельзя было садиться, проскочил на красный свет. Знаете, что она сказала? Интересно, а одежду с химчистки он забрал? Шок, понятное дело. А вот чем Эмили оправдать, даже не знаю. Это же не ее родители умерли. А нас? Переспросил я, залезая в дилежанс и усаживаясь рядом с ней. «Последний раз я тут была с горликом. Сейчас снова начну чихать», — пожаловалась Эмили. Я протянул бандану, и она принялась мять ее в руках. «Мне стыдно, Варт. Не понимая, что на меня нашло. Просто вы молодой, красивый. Я увлеклась. Чувствую себя старикашкой, которая щиплет молоденьких официанток». Старикашкам обычно не стыдно. Дайте закончить. Я не должна была вас целовать. Еще и потому, что нет ничего противней измены. Вы подали на развод, это уже не измена, напомнил я. Я не про себя. Это вы изменяете Мэри Луизи. Я совсем потерял нить разговора. Не понимаю. Я? Мэри Луизи? Не притворяйтесь, Варт. — Порция рассказала ваш секрет Нине, а Нина мне. — Расскажите и мне, — попросил я, разворачиваясь к Эмиле. Вы с Мэри Луизой помолвлены. — С чего Порция взяла, что я свяжу жизнь с Мэри Луизой? — Я не желаю, чтобы мне ежедневно напоминали, где Париж. Я и сам найду на карте. Порция сказала, что она подслушала, как Мэри Луиза сделала вам предложение. — Ничего себе! — — Когда? — После известия о смерти мужа. Порция как раз проходила мимо и слышала, как Мэри Луиза предлагает вам пожениться. Я припомнил, как девчонка прошмыгнула мимо нас в коридоре. — Я еще и помолвлен. — Сколько событий за один день? Я рассмеялся, чтобы не расплакаться. — Порция неправильно поняла, — сказал я, отсмеявшись. Мэри Луиза не предлагала пожениться. Она говорила, что теперь, будучи состоятельной свободной женщиной, имеет право выйти замуж за кого угодно. Даже за парня вроде меня, который, как сказал бы дружище Сэм, гол как сокол. Теперь понятно, вздохнула Эмили и принялась чихать. Рада слышать. Мэри Луиза, конечно, ближе вам по возрасту, однако по большому счету красивая личика, а в остальном пустышка. И она опять чихнула. Я поразился. И как ей в голову пришло обсуждать сейчас поцелуи. И одновременно испытал облегчение. Все лучше, чем говорить про родителей. Если бы Маргарет застала нас в темном уголке, обнимающихся, как подростки на выпускном, я бы мигом лишился места. Однако сейчас даже это меня мало волновало. Давайте уйдем. Ваш дружок-горлодер все тут облинял. Ой, чуть не забыла! — воскликнула Эмили, когда я выгрузил ее из дилижанса. Она подошла к пирс-эрроу, открыла багажник и извлекла оттуда ослиную башку из папье-маше. Глупо просить вас отнести. Она же не тяжелая. — Зачем она вам? Неужели настолько одинока в спальне скорпион? — Я сказала Маргарет, что вы должны что-то принести из машины. Получается, или голова, или крылья. Я заметил обручальное кольцо Говарда-старшего на большом пальце Эмили и сказал. «Давайте-ка заберу, чтобы не мешалось». Ох, да, конечно», — сказала она и, стянув кольцо, вложила в мою ладонь. Мы оба смотрели на него какое-то время, а потом Эмили сжала мои пальцы. «Оно принадлежало вашему отцу», — промолвила она потом, дотронувшись до колечка на мизинце, добавила. — А это мамина? Я кивнул и попросил. — Пожалуйста, никому не говорите. Мне казалось, они еще живы, если я не произнес новость об их кончине вслух. — Мне ужасно жаль, Варт. А есть у вас братья, сестры? Я покачал головой. — Никого. Один на белом свете. — А дядя? — спросила она. — А что же дядя? Дэниэль Хорн, брат моей матери, любитель похлопать меня по спине и рассказать, до чего мы с ним похожи. Два сапога пара, родственные души, близнецы-братья. Даже думать противно. Видите ли, мой отец совершил роковую ошибку и доверил Шурину, недавнему выпускнику колледжа, бухгалтерию одной из хлопковых компаний. Раньше учет вела мисс Пэм, а она была его лучшим бухгалтером. Так они и познакомились. Вот мой бедный наивный отец и подумал, что Дэниэль будет не хуже сестры. Бессовестный дядюшка стал подворовывать с доходов и вести двойную бухгалтерию, чтобы скрыть недосдачу. В хлебные времена его махинации вряд ли угробили бы бизнес, однако пришел кризис и ускорил дело. По закону дядю следовало бы посадить за растрату, но мисс Пэм отказалась обращаться в суд. Говард-старший сказал, что сам виноват. Надо было быть бдительней, а мисс Пэм совсем себя заказнила. Я всегда был уверен, именно предательство брата свело ее в могилу раньше времени. Если бы мама была жива, сейчас ей было бы почти сто лет. Она умерла в возрасте чуть за 50. Прилегла отдохнуть и больше не встала. Инсульт? Инфаркт? Меня там не было, я никогда не узнаю точно, что произошло. А для отца ее смерть оказалась последней каплей. Сначала бизнес, потом дом, который он строил для мисс Пэм, потом сама мисс Пэм. Он обезумел от потерь и решил избавить мир от своего присутствия. Неважно, как именно он с собой покончил. Важно, что он это сделал. Может, не покончил бы, будь я рядом. Кто знает. Надо отдать Дэниелю должное. Он регулярно мне писал. И на стройку, и на ранчо. Понятия не имею о чем. Я все его письма рвал, за исключением последнего. Первая строчка вышла удачной. Варт, твои родители скончались. Такое не пропустишь. Потом следовали некоторые подробности, а затем в письме говорилось следующее. Мои неоднократные попытки связаться с тобой не увенчались успехом. Поэтому я был вынужден распродать остаток имущества твоих родителей, чтобы оплатить похороны. Увы, покрыть расходы не удалось. Мне пришлось вести долгие переговоры со старым мистером Шефером, владельцем похоронной службы, и он согласился дать кредит на часть суммы. Я уверил его, что ты все вернешь. Пришлось постараться. Я поехал в Мемфис и попытался сбыть кольца в ломбард вместе с остальными пожитками, однако они не окупили бы и ланчи в привокзальной забегаловке. Мне сказали, обручальные никто не покупает из суеверия, чтобы не омрачать союз чужими воспоминаниями. Вот с бриллиантами другое дело, их переставляют. Так что кольца прилагаю к письму. Сейчас направляюсь в Новый Орлеан, искать работу в хлопковом деле. Пожелай мне удачи. Надеюсь, приедешь навестить, когда устроюсь. Ты мой единственный родственник, а я, насколько понимаю, твой. Любящий дядя дэниэл Хорн. У мисс Пэм было еще одно колечко — С помолвки. Я долго гадал, как сложилась его судьба. Долгие годы заглядывал в витрину ломбардов. Хотя бриллиант я вряд ли узнал бы, даже если бы увидел. Дядя прав. Его камень наверняка переставили. И все же витрины я всегда внимательно осматривал.